Глава 10 Рыночные отношения Давно потеплело, а в толкотне так и вовсе дышать было нечем. Но этот порыв ветра показался ледяным. Он мазнул по моим встрепанным волосам, шаловливо дернул аккуратные локоны на висках лиля и упорхнул трепать шеренги мелких флажков. Перечеркивающих площадь на высоте окон вторых этажей. Лианы с набухшими бутонами цветов, что обвивали столбы по периметру рынка, потянулись к нему навстречу, но отдернули плети, испугавшись холода. Эдак никогда не расцветешь. Ветер проскакал по развешенным межлавками ткачей полотнам в припрыжку пронесся по кругу, под многочисленными ногами, задевая подолы. Одна из юбок, легкая, тончайшей работы, задралась выше колен, и девица с лошадиным лицом принялась неповоротливо охлопывать ее, не прекращая трещать. Лиль, до того державшейся чуть впереди спутницы, и лишь равнодушно хмыкающий в те краткие мгновения, когда она умолкала. Вдруг цапнул ее за локоть и притянул к себе. «О, а мы вроде где-то встречались. на подержи!» Вис сунул тыкву мне, не проверяя, поймала ли. Схватил подбородок Лиля и с любопытством покрутил из стороны в сторону. Так. Нет, вот так!» «О, а вот так узнал!» Тщательно, но неэффективно замазанный синяк на левой скуле бывшего освежил воспоминания. Но Лиль почему-то этому не обрадовался. Он вырвался и, закрываясь девицей, как щитом, поздоровался. «Варна! Вот кого не ожидал увидеть!» «В людном месте!» «Я уж решил, ты горе заливаешь где-нибудь в дешевой пивной!» «Ты пузу скажи, что его едальня — дешевая пивная!» «Он тебе личико и с другой стороны подправит для симметрии!» Я освободила руку с травмированным пальцем, но тыква оказалась удивительно тяжелой, так что все равно пришлось ее придерживать хотя можно еще на голову Лилю надеть. Хорошо бы смотрелось. Позер неосознанно коснулся щеки, с трудом подавив желание достать зеркальце и проверить, насколько плохо выглядит последствия встречи с моим златокудрым рыцарем. Единственное, кто чувствовал себя уместно, туповатая девица, висящая на Лиле, подобно свадебной ленте, с надписью «Мое». Дочку конюха я в ней узнала без труда. Не помогли замаскироваться ни дорогущие, слишком обтягивающие платья, ни гнездо на голове, которое наверняка мастерица гордо именовала прической. «Ой, Лилечка, смотри, какие сережечки! Гляди, гляди, как сверкают!» Ровно пятачок у нашей хрюшки. А я ж говорила, как они поутру в хлеву буянили. Ну так захожу я, помоя им выплеснуть. Я поперхнулась проклятием и посмотрела на Лиля по-новому. Соболезнующе. Трещотка не затыкалась и в упор не замечала, что случайным встречным не терпится поскорее расстаться. Но стоило ей притормозить, набирая воздуха для новой тирады. «А моему несостоявшемуся женишку украдкой перевести дух?» Как вис не приминул ехидно вставить. «Ах, какая вы красивая пара! Расскажите же, прелестная дева, историю вашей неземной любви!» Он галантно поклонился и зал мозолистую ручку хозяйственной дочке конюха. Девица грубо загыгыкала и с готовностью выстрелила новой порцией болтовни. Лис угукал, якобы с интересом слушая, и провокационно комментировал. «Ах, а детки, какие у вас красивые будут! Вы думаете, вот и я, Лилечки, днями повторяю...» Нечего ждать. Меня того и гляди, перестарком кликать станут. Уже 16 минуло. С детишками тянуть нельзя. Времечко-то идёт, спешит. Вот-вот. Вис нежно погладил прижатую к моему животу тыкву. И я моей Любе говорю, что пора бы уже дедушек настрогать, а то мы же не вечны, да и кружку пива, м -м, чарку самогона... «Воды!» — сквозь зубы подсказала я. «Точно! Чарку воды!» — обрадовался Рыжий. «Чарку воды кто-то же должен принести в старости!» «Ну так, а когда вы свадебку играете?» Я так сдавила тыквенные бока, что та опасно затрещала, грозя лопнуть. Но даже это не помогло сдержать смешок. «Как я за вас рад! Как рад!» «Самого на смех пробивает!» — подхватил Вис, обнимая меня. «Нас же пригласите на празднование!» «Ты как, друг?» Рыжий в притворном беспокойстве погладил Лиля по щеке, закончив движение с нисходительным шлепком. «Не держишь зла на меня!» «Ну, подрались, помирились!» «Эко невидаль! Всякое бывает, сам понимаешь!» «Я ж из лучших побуждений!» «Надеялся ему мозги на место поставить?» — уточнила я. «Надеялся ему мозги на место поставить», — кивнул вор. «Ну так помогло же!» «Одумался вот, невесту взял. Да счастливую такую!» Счастье у девицы действительно перло из всех отверстий. Только что юбку ветрами не поднимая. Лиль похрипывал, неспособный вырваться из объятий осчастливленной суженой. А та, судя по всему, не планировала слезать с захваченной шеи в обозримом будущем. «Да вы же первыми гостями будете, верно, Лилечка? Если бы Варна Лилечку не бросила, наши отношения так и остались бы в тайне», — томно изрекла она. «Вообще-то это я ее прогнал», — Запунцовил бывший, но его слова в этой семье не котировались. «Мы так вам будем рады!» Я иронично приподняла бровь, глядя на Лиля. «Будете!» — выражал мой взгляд. «Пошла ты!» — недвусмысленно расшифровывался его. «Какая же красивая из нее выйдет невеста!» Я склонила голову вису на плечо. «Правда, милый!» «Конечно, Любонька. Эй, друг!» Рыжий прикрыл рот ладонью и понизил голос, но ровно настолько, чтобы девица прекрасно все могла слышать. «А ты убранство невесте уже прикупил? Как можно, чтобы такая красивая женщина, да без украшений!» Мы понимающе переглянулись и одновременно шагнули в разные стороны, как занавес» открывая дерюшку с фальшивыми цацками. Едва-едва прокашлившаяся торговка тут же почуяла потенциальную добычу и, схватив Лиля за грудки, притянула к прилавку. «Туточки у нас каменья драгоценные», принялась балаболить тетка. «Она с некоторой опаской косилась на нас, но мы только согласно поддакивали» и подпихивали крашенные сапфиры и мутные топазы. Так что редкие усики алчно зашевелились, а стоимость изделий взлетела до совсем уж неприличных высот. «А вот это ожерелье, как прекрасно!» Я подала олиповатую штуковину, больше похожую на хомут, чем на драгоценность. Но дочка конюха просияла и нацепила на шею и его тоже, начиная ощутимо крениться под тяжестью сбруи. Ну, дорогое же наверняка!» — показушно вздохнула, хлопая ресницами. «Да что вы! Мелочь!» — возрадовалась мошенница, но, уловив мой угрожающий тон, исправилась. «Для такой чудесной вещицы мелочь, разумеется!» Но разве хороший муж станет жалеть денег на подарок любимой супруге? — А ты мне такое купишь, милый? Играть убедительно я и не пыталась, а Вис еще и отвечал с такой же издевкой. Ну что ты, Люба моя, я столько покамест не зарабатываю. Простой трудяга может позволить себе разве что... «Венок из полевых цветов?» Но разве Лиль мог сдержаться? Он достал кошель еще раньше, чем сообразил, зачем вообще это делает. «Берем все!» — высокомерно бросил он, распутывая тесемки. Невеста довольно надула щеки и поспешно натянула еще три кольца на оставшиеся два свободных пальца. Одно оказалось мало и содрало кожу, другое, напротив, грозило свалиться. Но пока дают, надо брать. «Какая щедрость!» — ахнул Вис. «Какое благородство!» — осклабилась я. «Какой идиотизм!» — едва слышно пробормотала усатая торговка. «Какое счастье!» Виск невесты заглушил все остальные комментарии. Звон украшений, как бубинчики свадебной тройки, слышался еще долго. Мы уже протолкались к ограждению в центре площади, на котором балансировал зазывало в синей шляпе с огромным крашеным пером. А все еще угадывали их брецание. Вис довольно показывал зубы, и те сверкали на солнце куда реалистичнее фальшивых камней. А я только теперь заметила, что так и не выпустила из объятий тыкву. «Мне твою добычу до вечера таскать?» Я попыталась избавиться от ноши, но вор увернулся и полез за пазуху. «Погоди, сейчас!» Отклониться я не смогла, а руки были заняты, поэтому, когда на лоб легла изящная тесемка очелья, не воспротивилась. «Ты чего это?» «Я скосилась, но, разумеется, ничегошеньки не рассмотрела». «Опять украл?» «Сказал же, глазам пойдет». Он пристроил убор, заправил за него несколько прядей. «Ты все время волосы с лица сдуваешь». Так всяко удобнее. Пробормотал и торопливо отвернулся. «Глянь-ка, что это у нас там?» «Эй, мужик, чего орёшь?» Зазывала, с готовностью наклонился, мазнув пером по пыли мостовой. «Да вот, кричу, народ запутать хочу! Собирайся поскорей, подходи, не робей!» «Тут и так не протолкнуться. Какое подходи?» «На плечи, что ли, к тебе взобраться?» А чтобы и не на плечи, влезай-ка, усидишь. На плечах-то всяко проще удержаться, чем на спине у нашей скакуньи. Два дурня зуба скалят, обмениваются колкостями. А я стояла, сжимая проклятую тыкву, ощущая странную тяжесть и свободу на голове. Точно окольцевал, чтоб тебя. Разобравшись по какому поводу шумгам, Вор разочарованно присвистнул: « Тю, как бы для дела зазывал. Упер руки в боки и фыркнул: « Это ж игры детские! Зазывало так оскорбился, что едва не сверся с простенького временного плетня, которым обнесли кусок площади в 10 маховых. Вдоль заборчика, беспокойно топая, храпя и коссяли ловым глазом на улюлюкающую толпу, Носилась норовистая кобыла. Это развлекуха случалась у нас едва ли не каждую весну. Коневоды, что побогаче, и без повода любили прихвастнуть каждый своим стадом. А сейчас, перед гоном, в преддверии случек, самое то показывать товар лицом. А заодно хвостом и копытами. Наиболее расторопный – И заодно щедро умасливший городничего купец арендовал на несколько дней кусок рынка. Иной раз просто выгоняли табун, дескать, полюбуйтесь, какие красавцы. Бывало, что оставляли для зрелища жеребцов, чтобы померились силами зрителям на потеху. На этот раз сделали веселее. Выпустили молоденькую, необъезженную и паникующую от такого количества народу лошадку. Вызвавшемуся смельчаку полагалось успокоить да седлать животинку. «Одолеешь? Забирай себе!» «Хоть продать, хоть под плуг!» Я только посмеивалась от наивности балагура. «С животину да под плуг?» Придумал тоже. Что неудивительно, дураки на халяву сыскались да не единожды. Двое сидели, прислонившись спинами к плетню по нашу сторону. Один зажимал булькающий кровью нос, второй придерживал шатающиеся зубы. Удальцы то и дело обменивались ругательствами в адрес кобылы и пустомели перьеносца, сулившего обоим золотые горы. Бутыль с горячительным, знамо дела, тоже друг дружке передавали. «Как без бутыли в таком деле?» Коняшка, пробегая мимо парочки, ехидно всхрапывала и взбивала задними ногами особенно высокое облако пыли. «А что, паря, сам бы попробовал!» Знай балагурил кричальщик, размахивая цветным пером в шляпе, как знаменем, и привлекая им еще больше внимания. «А ли ты только языком молоть гораст?» Вис на показ зевнул, «А на кой мне необъезженная кобыла? Куда ее потом? Мерином хвастать?» «В городе и спокойную одеть некуда. За постой только лишний раз платить». Перо мазнуло по самому кончику конопатого носа. «Так бы сразу и сказал, что не по зубам лошадка!» Зазывало многозначительно подмигнул мне. «А то запрячь запрягут, а как ехать, то им телега скрипит, А оглобли не встала. Так я говорю, красотка. Я равнодушно скривилась. Тоже мне развлечение оглобли обсуждать. Померитесь еще, у кого они длиннее, да крепче держатся. Да еще дедок какой-то пыхтел над ухом, терся рядом, любопытно выглядывая из-за спины. На что глазеть-то? Лошадь как лошадь. Эй, ровесничек! «Может, лучше ты на плечи зазывали влезешь?» «Оттуда, небось, вид краше?» — не выдержала я. «Пошли уже, бельчонок!» «Того и гляди, ноги оттопчут в этой толкотне!» «Вот в мое время!» Кричальщик развел рукавами ярко-синего камзола, едва снова не навернувшись на сеста. «Некоторым кобылкам и не суждено встать под седло. Что уж!» Иди, парень, иди, коли позвали. Можешь еще за юбку уцепиться, чтобы в толпе не затерли. Струсил и струсил. Что ж стесняться-то? Эй, народ, подходи, посмотри. Вот где забава для несмышленных мальчишек. Неужто Камзол решил, что рыжий настолько дурень, что поведется на слабо? Дурень. «Повелся!» Вис встал, как вкопанный. Я попыталась под шумок впихнуть ему злополучную тыкву, но он и не заметил. «Нет, ты слыхала?» Слишком бесстрастно, чтобы и правда не волноваться, усмехнулся он. «Струсил», — говорит. Я отвлеклась, чтобы пихнуть локтем поддых дых старикашку, и опрометчиво прошипела. «Ну, струсил и струсил! Кому какое дело?» «Ох, зря я! Вечно забываю, что имею дело с малолетним обидчивым идиотом!» Вор оскорбленно гордо вскинул подбородок. «Мне? Мне есть дело, Варна!» И перемахнул через плетень в половину своего роста одним движением, едва коснувшись верхнего бревнышка ладонью. Несанкционированное вторжение на территорию так оскорбило кобылку, что она замерла прямо перед рыжим, раздувая ноздри и рассчитывая, что наглец сам одумается и покинет негостеприимную конюшню. Что-то ситуация смутно напомнила, но прежде чем сообразила, что именно, я отмахнулась от бесполезной мысли. «А виз!» На радость у люлюкающей публики приветственно задрал руки и поклонился на четыре стороны. Пару раз воздушные поцелуи послал и, видимо, угодил в цель, ибо девицы неподалеку от меня сомлели и раскраснелись. Нашлось бы, кому ловить или куда падать, еще и в обморок бы рухнули, но сдержались. «Нелепо крепким сельским бабам строить из себя чехотошных барышень!» Да и представления пропустить опасались. Я мстительно шагнула правее, чтобы максимально закрывать девкам обзор. «Хей! Хей!» Рыжий ловко подпрыгнул, ударяя одной ногой по другой в воздухе. «Я вас не слышу!» Народ азартно взревел. Лошадь оскорбленно встала на дыбы и бросилась вперед. Рыжий кувыркнулся в сторону, заставив животину пронестись мимо. Еще и шлепнул по буланому крупу, как своевольную девицу. «Так ей, гаде равный! Один из травмированных мужичков вскочил, но тут же, схватившись за поясницу, опустился обратно в пыль. На спине, на уровне ребер, на некогда белой рубашке — Отчетливо темнели два пятна от копыт. Больше всех радовался зазывало. Он носился в своем синем камзоле вдоль заборчика, только крашенное перо переваливалось с правой стороны шляпы на левую и докладывал зрителям. «Ать! Ушел лис! Ох, как хорошо сиганул! И копытца! Копытца какие! Жемчуг!» «Ему-то что?» Кричальщик при любом исходе в выигрыше. Внимание привлек, народу заманил Хозяин всяко доволен останется Независимо от того, проломят череп рыжему недоумку или нет «Да кто ушел? Ушел-то кто?» — гомонили в задних рядах «Да парень ушел! Вроде!» — неуверенно отвечали оттуда же «От лошади ушел! Али на тот свет!» «Да кто их разберет?» «Не, вроде скачет еще. Сам, а верхом?» Неожиданно для самой себя я тоже прильнула к ограде не в силах отвести взгляда от зрелища. Жалко было обоих. Напуганная кобыла понятия не имела, чего от нее хотят, и за что так гоняют. Вор подныривал под брюхо, чудом выворачивался из-под копыт, только рыжие вихры мелькают. Тыква ощутимо давила на больной палец, пришлось прижать ее к плетню, как огромный беременный живот. «Собака!» — процедила я, когда вор неудачно споткнулся. Лошадь тут же воспользовалась возможностью и попыталась затоптать хама. Но тот оказался не лыком шит и загнулся, вскочил, как укушенный за это самое, ухватил противницу за гриву. Кобыла вскинулась, щелкая зубами по волка, чуть без пальцев не оставила. Напоследок, так мотнув головой, что мужик крутанулся вокруг оси. Игок! У, -у, -у, у Завопила толпа, лишившаяся кровавого зрелища, благодаря пронырливости лиса. Сборищу плевать, одна рука останется у гордого вора, или две. Им лишь бы балаган погромче. «Хороша кобылка!» — причмокнул мужичок справа от меня, так подаваясь вперед, что вот-вот и сам через плетень нырнет на арену. «А парень-то как хорош!» — ахнула девица слева, из тех, кто словил воздушный поцелуй и протолкался поближе в надежде утешить поверженного красавца. «Если, конечно, повреждения не окажутся необратимыми», Пришлось, скрепя сердце, молча согласиться с обоими. Представление и правда удалось. Лошади человек носились единым вихрем, разделяясь на краткие мгновения, чтобы застыть в нескольких шагах, тяжело раздувая бока и прикидывая, какую еще гадость выкинет тот, второй. А кобыла умна, повернулась бочком к горе-наезднику, Присаживайся, мол, кто мешает? Только ехидно приподнимала верхнюю губу, как бы беззвучно добавляя, если сможешь. Вор приближаться по предпочел сначала договориться на словах. Хорошая девочка! Иго! удивленно всхрапнула Буланая. Послушная! и и и и Откровенно заржала она, высоко вскидывая задние ноги и прогибаясь в хребте. Вис едва отскочить успел, но не стал сжаться к плетню в попытке перепрыгнуть ограждение и спастись. А напротив вернулся к центру пятачка, заставляя норовистую нарезать большие неровные круги, выматывая. Зрители орали, наперебой закидывая вора советами, противоречащими друг другу. «Седлай, седлай! Держи! Хватай! Подныривай!» «Да ну ее к шкодникам! Лучше меня хватай!» Девица сложила ладошки рупором и пыталась докричаться до гордого прелестника. Он, кстати, услышал, взглядом нашел источник звука и поднял вверх руку, дескать, И до тебя очередь дойдет. Я припечатала ногу девицы каблуком и пресекла назревающее знакомство в корне. Нечего отвлекать. Не равен час мужик и правда под копыта угодит. Гей, честной народ, подходи, погляди, поболей, покричи, не унимался зазывала, скача по плетню, как сорока синего окраса. Он заслонял зрителям, так что те и без указки, способные посмотреть, и покричать, то и дело хватали его за манжеты в попытке стащить с постамента, чтоб не мельтешил. «Кто нашу красавицу оседлает, себе заберет!» «Да не мешай ты! Сейчас, сейчас же, рыжий ее!» Камзол таинственно усмехался и продолжал мешать. В успех предприятия он не верил. За не болел и чихать хотел, кому там что заслоняет. А вор, между тем, больше уставал сам, чем загонял лошадь. Кобылка скакала так, словно ее выпустили только что, а не заставляли носиться уже третий час. Она никак не могла выбрать направление движения, извивалась, как ужаленная, верещала и падала на спину, катаясь, как псина в коровьей кучке. Понять, где в следующее мгновение окажется голова, а где легающиеся ноги, не представлялось возможным. Но только не для виса. Рыжий сунул два пальца в рот и оглушительно свистнул, заставив норовистую в очередной раз сбиться с шага, метнуться и замедлиться, чтобы не врезаться с разгону в ограждение. Подскочив с места, без разбега, без упора, Он юрко перепорхнул через беспокойные задние ноги и примостился аккурат в изгибе корпуса. Ухватился за гриву, намотал на ладони несколько прядей, точно непокорную девку за косу ловил. Пру! Хорошая. Буланая встала на дыбы, испуганно молотя передними копытами по воздуху. Но всадник подался вперёд и удержался. Только чуть в сторону съехал, когда лошадь, встав на все четыре, поскакала не вперёд, как любая нормальная, а боком. «Поймал! Оседлал! Укротил!» — взревел народ. Кто-то радовался, что богатея каневода хоть на одну животину разорили. Кто-то чистосердечно болел за смельчака — Иные вопили и разочарованно. Смотреть, как нахал заливается слезами и кровью, смешанными с грязью, всяко веселее. «Тише, хорошая, тише!» Вис легонько похлопывал кобылу по мускулистой напряженной шее. «Все хорошо, девочка. Ну что ты?» И, кажется, лошадь готова была поверить этому успокаивающему бархатистому голосу. Плевать, что вокруг люди орут, плевать, что толпа и что зазывала никак не прекратит трещать. Все одно казалось, что сидишь прохладным свежим вечером на крыльце, а рядом, прижавшись к бедру, свернулся клубочком разговорчивый кот, едва слышно помявкивающий во сне. Это кобыли, конечно же, так казалось, не мне. Я-то на сладкие голоса не падка кажется. И тут Буланой точно шило в круп воткнули. Почти унявшаяся, покорившаяся. Она болезненно вскинулась, заржала жалобно, обиженно и припала на передние ноги, сильно нагнув голову. Вис отклонился, пытаясь удержаться, выпустил гриву, взмахнул руками Прежде чем кувыркнуться на землю макушкой вниз, он успел лишь хватануть темный хвост. Ох, не повезло! Такая кобылка сходу первому же нахалу не дастся, а народ! Зазывала, встал аккурат передо мной и еще и присел на верхнюю перекладину плетня, явно не собираясь никуда уходить. И я сглазила его быстрее, чем успела понять, что хруста шеи вора. Так и не услышала. Покачнувшись, кричальщик едва не упал внутрь, к бешеной кобыле. Но, видно, решил, что среди людей побезопаснее будет. Ошибся. Раздосадованные, разозлившиеся зрители, которым и синий камзол, и крашенное перо удалось рассмотреть куда лучше, чем само представление, сначала подхватили балабола, ставя на ноги, Но выпускать не спешили, потому что за плетнём, рядом с рыжим ловкачом, растерянно сжимающим в ладони букет из лошадиного хвоста, валялся ярко-красный здоровенный острый перец. А кобыла, только что вынужденно, эм... испражнившаяся стручком, встала как вкопанная... Недоуменно прислушиваясь к ощущениям. Лошадь осознала, что больше ничто не сжется под хвостом, Одновременно со зрителями, смекнувшими, что их надурили. «Норовистая, говоришь, у тебя кобыла?» Первым кинулся на зазывалу, покалеченный копытами мужик, Ради такого дела поборовший недуг. Его приятель не отставал, размахивая почти допитой бутылью и на ходу превращая ее в совсем допитую. Вис посмотрел на лошадиный зад, на пук жестких волос в руке, на перец, выделяющийся в пыли, как алый маг в поле зелени. «Да я тебе сейчас самому этот перец засуну знаешь куда!» Взревел вор, присоединяясь к потасовке. Но злополучный стручок предусмотрительно не трогая. Известно, где побывал. «Эй, почтенные! Что я, что я? Мое дело маленькое!» Но избавиться от нежеланного внимания Камзол уже не смог бы при всем желании. Мужик хотел завести толпу. Мужик завел толпу. Стоило перевести дыхание как под моей рукой Юрка скользнула нечто гладкое и холодное, одним коротким тычком вспарывая брюхо тыквы. И слава всем четырем богам, что я все еще держала ее в объятиях, ведь иначе это был бы мой бог, а не тыквенный, и среагировать на последовавшее заманчивое предложение я бы уже не смогла. «Пойдем-ка со мной, ведунка», — проникновенно шепнул некто, воспользовавшись потасовкой, и потащил меня в переулок за ларьками с готовым платьем.